Глава 24. К месту пикника стали подтягиваться остальные. Сначала приехали на самокатах со склоном Ускари с Гердом. Оба взмокшие от пота и взбудораженные. Свалились ближе к тарелкам с едой и первым делом накинулись на кувшины с прохладным компотом. Селена еще усмехнулась. Нет, не зря она просила Кама вылепить несколько кувшинов с тонким горлом, куда можно всунуть хорошие затычки. Так компот дольше оставался прохладным в жаркий день. Мускари немного облился от жадности, испугался, взглянул на взрослых, суетливо облизываясь и вытираясь, прижал кувшин к себе. «Я нечаянно», — виновато сказал он. На него, смеясь, махнули рукой. «Хоть вы напьетесь», — сказала Селена. «Всем так надоел этот компот, что я удивляюсь, хоть кто-то его пьет». Мальчишка-эльф опустил глаза, судорожно вздохнул. «Три дня. Прошло три дня», — негромко сказал он и поднял голову. «Сегодня бы мне обрили голову, а потом посвятили бы в официальную младшую группу, а Эрике состригли бы ее косички. Всего три дня. Спустя пару секунд Герт тихонько хлопнул его по плечу. «Забудь», — сердито сказал мальчишка-оборотень, и объяснил остальным. «Он это с утра повторяет, все поверить не может, и все три дня трясется, что придут к нам и заберут его отсюда. Мы ему и так, и так, а он...» «Ты не знаешь, какие они сильные», — возразил Мускаре, слабо улыбаясь. Затем, как-то озадаченно, посмотрел на Конора и прикусил губу. «А теперь они бездомные», — закончил Джари. «Конор, а обратное заклинание есть? Может освободить храмы бедолаг от их гостей? Теперь-то они нам не указ». Первым захихикал Мика. Потом Колин. У него воображение всегда было прекрасно развито. Наверное, он представил, как мертвецы и полуразложившиеся трупы печальной толпой медленно уходят из некромаговских храмов, чтобы вернуться в свои могилы, склепы и мавзолеи. «А что?» – задумчиво сказал Мирт. «И правда. Даже неудобно как-то. Эти мертвые не виноваты, что некромаги такие дураки. Ты использовал заклинания первомагов?» «Их», — отозвался Конор. «Я посмотрю. Наверное, есть заклинание возвращения. А то и правда. Остальные же храмы тоже не виноваты». «А тебе не страшно?» — тихо спросил Мускари. «Нет. Теперь я знаю, как оберечься от некромагии, используя ритуал с ее силами». «Нет, я о другом». Замялся мальчишка-эльф. Конор усмехнулся. «Мы сейчас кое-что вспоминали, и я тебе точно могу сказать, Мускари, чего я однажды перепугался больше всего на свете. Это когда вдруг на нашей улице в пригороде появились бум-бумы, крабы, и моя группа оказалась внутри двух десятков машин, которые крутились и вертелись, пытаясь с ближнего расстояния расстрелять моих ребят. Вот тогда я испугался так, что...» Конор замолчал, кажется, не желая вспоминать. Селена обратила внимание, что Мирт внезапно сдвинул брови. «Врешь», — жестко сказал он. «Ты не испугался. Ты стрелял так, что я решил. Ты убьешь вместе с ними и нас, но жалеть об этом не будешь». «Я не убил бы. Да и не убил же никого из своих», — покачал головой Конор. «Я просто не сумел бы. Не забывай, что я был почти машиной. Тебе трудно представить, но тогда я стрелял». Он смолк, подбирая слово. «Я стрелял...» «Селена, дай мне свои камни, я же знаю, что они у тебя в кармане остались». Она отдала ему все камни, а мальчишка быстро разложил их на две кучки. В одной камни довольно большие, в другой помельче. Все с интересом следили за ним. Конор смешал все камни и протянул пригоршню Мирту. «Брось воздух, вон в ту сторону, там никого нет», — спокойно предложил мальчишка-некромант. «Маленькие — это будут крабы, большие — это вы, или наоборот, как хочешь». Встряхнул рукой и взялся за высунувшееся дуло пулемета. «Ну что, Мирт, какие из них мне отстреливать, пока они падают?» Мальчишка-эльф растерянно смотрел на камни, а все уставились на Конора, который уже сидел на коленях, готовый к стрельбе. «Стрелять не будешь», — покачал головой Джари, «Иначе всех напугаешь. Мирт, тебе придется смириться с тем, что ты тогда прочувствовал». «Тебе легко так говорить», — пробормотал Мирт. «А мы тогда...» «Я долго потом не мог к Конору подойти, ненавидел его. Нам и так страшно было, когда бум оказались среди нас, а тут вдруг выскакивает Конор и стреляет прямо в нас». «Ты ненавидел его? Он испугался из-за вас», — задумчиво сказала Селена. «Эх вы, мальчишки, поговорить надо было, а вы промолчали». Она была снова открыла рот, оглянувшись на Конора, но промолчала сама. Тем временем все заговорили, заспорили, прав ли Конор, а тот, будто ничего особенного не произошло, снова сел, как обычно, да еще потом улегся, головой на колени Селены. Глядя снизу вверх на чистое синее небо, он прошептал. «Ты же хотела что-то спросить?» Она ответила тоже шепотом. «Ты соврал». «То мир меня во вранье уличает». «То ты». «А в чем я соврал? И когда?» Ты сказал, что в поисках Джари ты наткнулся на Мирта, но ведь перед этим ты был у Вальгарда». Про это будете знать, только ты и Джаря, про клетку, почти шевельнул губами мальчишка. Но рассказывать про это ребятам будут жалеть слишком унизительно, никогда. Они знают про Вальгарда, но не про клетку. Хорошо, шепотом откликнулась Селена и загляделась на Ковара, который медленно шел вдоль опушки под руку Саманды. Одновременно оба смотрели на склон, с которого съезжали самокатчики. Сейчас же, пока было свободно, там Эрна сбегал по склону с Люцией на закорках. И девочка-дракончик визжала от восторга, раскинув крылья. Подошел Бернар со своей группой. Он был чем-то очень недоволен и в то же время постоянно и с предвкушением улыбался. Дети поглядывали на него с любопытством. «Улыбка на лице старого эльфа? Чудо! Не иначе!» Конор глянул на него и сел, тут же опустив глаза и покусывая губу, чтобы не рассмеяться. «Что?» — снова тихонько спросила Селена. «Бернару не терпится сбежать в библиотеку», — объяснил мальчишка, и Селена отвернулась, потому что тоже хотелось смеяться. Чудесный теплый день, долгожданный пикник — а Бернару, вместо того, чтобы проводить занятия по первым появившимся травам и раскрывающимся почкам, мечтается сбежать в свою комнату, закрыться и бродить по-новому для него месту, осваивая его пространство и его содержимое. «Леди Селена», — неожиданно обратился присевший рядом Бернар. «Все, забываю спросить вас. Есть книги, которые не успели раздать». «Но есть книги, хозяева которых не откликнулись. Эти книги, которые не нашли своих хозяев, они же остаются в деревне». «Да, мы подумываем приготовить для них библиотечную комнату в учебном доме», — сказала Селена. «Есть одна свободная, бывшая комната Колора, та, что рядом с вашей комнатой. Она довольно просторная. Осталось лишь сколотить стеллажи, обещанные Джари, и начало положено». «Начало?» Мне кажется, было бы здорово, если бы книги из библиотеки Конора оказались реальными. Серьезно ответила Селена. Ведь в них именно эльфийская магическая сила. Пусть по ним учатся и другие наши дети, которые пока не имеют своих артефактов или книг. Вы сядете с ними переписывать и изучать эти книги. Рукописи наполнятся их силой и привыкнут к ним, одновременно делясь с ними своей. Вот и будет положено начало силе, например, Корилуса. Думаю, мир тоже не откажется изучать новые для себя книги, чтобы постепенно внутренне присваивать их. Есть еще Корунт и Азалия. Думаю, и Хоста не откажется от учебы. Есть Космия. Она улыбнулась обернувшейся девочке-эльфу. «Мускари, ты ведь тоже не остановишься на изучении только своих, возвращенных книг?» Так пусть же наша учебная библиотека наполняется рукописями, которыми воспользуется любой эльф, если есть необходимость влить новые силы в собственные семьи. Кто-то просто выучит все, что в этой книге есть, а кто захочет, перепишет ее в личное пользование и, возможно, однажды унесет ее с собой. «Правда ваша!» — признал Бернар и загляделся на зеленый склон, с которого опять поехали самокатчики. «Мы не знаем, что будет в дальнейшем с библиотекой и всеми теми, кто входит в нее, но книги нужны здесь, среди живых». «Для тех, в основном, кто готов ради них изучать язык эльфийских первомагов», — заметил Хельми. «Но ведь книжная сила не потеряется, если перевести книгу на современный язык?» — встревожился Мика. Уловив вдруг, куда начинает скатываться беседа, Селена твёрдой рукой повернула разговор к тому главному, что волновало её. «На завтра Веткин прогнозирует небольшой дождик. Как он сказал, этот дождик пыль слегка прибьёт. Бернар, вы готовы поговорить с теми двумя ветеранами из Ордена Белой Стены? Где они, кстати, обитают?» «В храме Ордена», — поколебавшись, ответил старый эльф. «И почему я знал, что он скажет это?» прошептал Конор, жмурясь на солнце. Одной рукой он покачивал корзину с младшим братом, другой придерживал Ригана, который последовал его примеру и тоже лег, только головой устроился на его животе. «Значит, завтра?» — началась Елена и остановилась. «А почему бы не поехать завтра всем вместе?» Конор посмотрит, как можно исправить ситуацию с трупами в храме некромагов, а мы...» М, Селена, если некромаги вернут себе храм, они опять начнут собирать учеников, напомнил Мирт, хотя не знаю. А я уже придумал, лениво сказал Конор. Сначала эльфы получат силу, а потом можно будет отозвать мертвецов из храма. Лучшие некромаги все равно получаются из эльфов, а значит, храмовники сумеют набрать учеников только из тех, кто сам захочет к ним идти. Мм, такой умный! усмехнулся Джари. Придумаешь, чтобы в ученики не брали всех нежелающих. Такой хитрый, да? хмыкнул Конор и в свою очередь спросил. А что мне будет, если придумаю? Если придумаешь, ничего не будет. Заверил его Джаря. Это я тебе обещаю. На месте пикника наступила тишина. А это как? не выдержал изумленный Мика. Что-то я не понял. Я лучше промолчу, скромно сказал семейный Селена. А то Конор обидится. Важность момента оборвал сначала сам Конор, бесшумно рассмеявшийся, отчего недовольно заворчал Риган, головой лежавший на его животе, а потом Ирма со своей бандой. Волчишка, обернувшаяся, весело скакала впереди всех. За нею остальные волчата, а позади всех торопились Айна и Оливия, Берил и Корилус, таща охапку балахонов. В самом конце растянувшейся процессии бежали двое малышей, мальчик и девочка. Ирма шмыгнула к селене, быстро ткнулась в ее руку мокрым носом, попрыгала вокруг Конора, пытаясь лизнуть его, лежащего в нос. Мальчишка-некромант только трясся от смеха, морщась и отворачиваясь от Ирмы. Испуганный Риган вскочил, когда мимо него, задевая мохнатыми шкурками, пробежали все малыши-оборотни. Потом вся малышовая стая перекинулась на скатерку, откуда расхватала последние лепешки и снова умчалась к лесочку. Несколько неудивленные носильщики Балахонов с веселым писком кинулись в догонку за оборотнями. Мускари задумчиво проследил за ними. Селена видела, как он бросил взгляд на космею. Та не обращала внимания на происходящее, болтая с ринд. «Что тебе не нравится, Мускари?» — тихо спросила Селена, и рука Конора, покачивавшая корзину со Стеном, замерла. «Корилус и Оливия несут одежду оборотней», — тихо ответил мальчишка-эльф. «И что?» Не поворачиваясь к нему, в воздух спросил Конор. «А я постоянно ношу с собой те книги, которые потеряло твое семейство». «Что, ты побрезгуешь взять эти книги, потому что они в голове человека?» «Ты не...» — Мускари споткнулся, кажется, не желая произносить слово «оборотень», но выглядел упрямым. «Это одежда, не книги». Герт, только что сидевший рядом с мальчишкой-эльфом, спокойно встал и ушел к Сильвестру. Колин глянул из-под лобья на Мускаре, отвел глаза и сделал движение встать. Рядом с мальчишкой-оборотнем свалился, немедленно подбежавший к нему, Мика и положил на его плечо ладонь. Мирт положил руку на другое плечо Колина. — Мускаре, ты обидел моего кровного брата. — ровно сказал он. — Ты сильно обидел меня, потому что я остро чувствую его обиду. «Твоего брата?» — поразился мальчишка-эльф. «Опа!» — насмешливо подумала Селена. «Ему не сказали о братстве?» Она обнаружила, что Бернар приглядывается к ситуации, но молчит. И почему-то очень остро, как Мирт, вспомнила, как однажды старик кричал на мальчишку-эльфа, который держал на руках волчишку Ирму. «Брось грязь!» Интересно, вспоминает ли Бернар, глядя на Мускаре, самого себя? Джари тоже молчит, только поглядывает на всех. «Никто из взрослых вмешиваться не будет», — сообразила Елена и тоже промолчала. «Мальчишки сами должны разрулить ситуацию». «Москари», — бесстрастно сказал Хельми, — «тебе надо извиниться перед Колином, и, боюсь, лучше тебе перейти жить в учебный дом. Там, на втором этаже, есть жилые комнаты. Ты прав, ты эльф» и будешь постоянно обижать наших ребят. Мне очень не нравится чувство унижения, которое я сейчас ощущаю». Оглянулась Космия. Потом снова обернулась на движение на сторожившийся ринд, отодвинуться и схватила ее за руку. Девочки поднялись с покрывала и быстро отошли в сторонку. Мускарио уже испуганно посмотрел след девочки-эльфу и быстро сказал. «Колин, прости, я правда не хотел. Я пока не привык. Прости, пожалуйста». «Привыкать придется быстро», — глядя в небо, все так же лежа сказал Конор. «Обижая оборотни, ты обижаешь Колина. Обижая Колина, ты обижаешь нас и Селену. А на Селене держится вся теплая нора». Прости, Елена, что говорю так, он должен знать. Поэтому я поддерживаю Хельми. Или выбирать для житья учебный дом, или остаешься, но принимаешь всех наших. Могу предложить еще один вариант. Эрика сказала, что твоим последним близким родственником был дед. Могу, если захочешь, покопаться в бумагах и выяснить, есть ли у тебя дальние родственники». Теперь все затихнув, смотрели на побледневшего мальчишку-эльфа со страхом глядевшего на хозяйку места. Селена старалась удержаться от вздоха. В деревне еще не было такого давления на тех, кто пытался проявить присущий высшим снобизм. Даже маленькая, невыносимо надменная девочка-эльф Роза сама быстро смирилась с существующим положением и охотно бегала с Ирмой и ее бандой. Мускаре взрослее. Ему, естественно, тяжелее дается привыкание. Но почему Космия, которая старше мальчишки, быстро подружилась с Ринд? Селена пожала плечами. С девочкой-эльфом как раз все ясно. Она знает, что это такое — быть в униженном положении. Тяжелая работа из милости на тех, кто нагло занял главенствующее место в родовом поместье, быстро излечивает от старых представлений, кто именно должен быть на вершинах власти. А Мускари, кажется, всего лишь пережил благородную старость деда и упадок дома. «Я останусь в теплой норе», — твердо сказал, наконец, Мускари. «Я подружусь со всеми, правда». Небольшой Сип в его голосе подсказал, что выказанное желание далось мальчишке-эльфу непросто. «Здешние оборотни — ребята хорошие. Я просто привык, что... Но я изменюсь, клянусь честью, мне здесь нравится». «Колин...» — обратился он к мальчишке-оборотню. «Пожалуйста, прости меня». «Хорошо», — тихо сказал тот. «Я не буду обижаться на тебя». Селена поспешно сняла свой блокирующий браслет, скептически подняла брови. «Но «Ну, буду держаться от тебя подальше». Только на этом потаённом основании Колин собирался не держать на мускаре зла. Кажется, братство это тоже уловило в настроении Колина, но решило не заострять положение. Неприятный инцидент был замят, и Селена предложила собираться в деревню. Солнце клонилось к горизонту, все набегались и снова оголодали. А дома ждал ужин. Когда все погрузили в машину, ликующие мальчишки-самокатчики помчались по деревенским улицам. Селена, глядя им вслед, отметила, что ребята поглядывают на мускаре настороженно, но пустоты отчуждения вокруг него нет. И подумала. Он поймет для начала, что, чураясь остальных, останется в полном одиночестве. Космея не позволит ему обижать свою подружку Ринд. Остальные либо слишком взрослые, либо слишком малы, чтобы с ними дружить. Придется мальчику привыкать к новой реальности. Возвращались пешком. Братство отказалось ехать на машинах. По утоптанной траве, пахнувшей терпкой свежестью ближе к вечеру, мальчишки шли не спеша, наслаждаясь пригревающим солнцем. Конор нес корзину с младшим братом и держал за руку Ригана, который неотступно следовал за ним. Джарри и Селена брели в хвосте компании, прислушиваясь к беседе братства, а вокруг бегали радостные ясельники, не подозревавшие, какую душевную трагедию пропустили. «Кстати, произошедшую из-за них». Правда, Берил, вернувшись из леса, бросился к Колину обнять его. Испуганному Мускари пришлось объяснить, что и малыш-вампир тоже некоторым образом чувствует душевную боль мальчишки-оборотня. «Тихо», — вдруг сказал Джари своей семейной. «Слышишь?» — Селена прислушалась к разговору, благо братство шло прямо перед ним. «Ну и что?» — тихонько говорил Колин. «Но ведь он и правда выше меня. Он маг будущий и очень сильный. А кто я? И правда ниже, чем он. Из магии почти ничего не умею. Только огонь зажигать». «Ну, это даже кам может». «Колин, не глупи», — сказал Конор. «Всему можно научиться. Ты ведь знаешь только примитивную магию, зато у тебя есть возможность развивать другие свои способности». «Какие? Этот мускари меня во всем сильнее и умнее». «Не спорь со взрослыми», — с шутливым превосходством заметил мальчишка-некромант, и братство засмеялось. «Я лучше знаю. Вот так. Почему бы тебе не заняться чем-то, что тебе понравится, и в чем ты будешь сильнее этого мускари?» «А Колин и так сильнее», — пожал плечами Мирт. «Драться мускари не умеет». «Это не то», — сказал Хельми. «Я понял Конора. Колин, тебе неплохо дается общий язык нашего государства. А если тебе попробовать изучить язык эльфийских первомагов...» «На таком уровне, которого не достичь мускари». «Ха!» — снисходительно сказал Мика. «Я уже представил. Мускари что-то понадобилось, и он бежит кланяться Колину, чтобы тот помог и объяснил. Конор, а в твоей библиотеке есть книги по изучению этого языка?» «Нет, нету», — уже задумчиво сказал Конор. «Но я могу со всеми вами говорить на этом языке, чтобы вы его запомнили». «Правда, он немного сложный, но если потихоньку вставлять слова в обычный язык...» «Как, согласны?» «Еще бы!» — пробормотал Мирт. «Неплохо, да?» — прошептал Джари. «Образование как стимул к равенству». «Очень даже неплохо», — ответила Селена, лихорадочно перебирая в мыслях, как упорядочить самообразование всех ребят. «А ведь им всем еще надо закончить среднюю общеобразовательную школу», И усвоить здешние университетские знания, а в деревне только начальное, общеобразовательное. Любопытно, учатся ли оборотни на общих основаниях в здешнем университете? Точнее, допускают ли их к экзаменам на общей основе, как обычных абитуриентов? Поразмыслив, хозяйка места пришла к выводу: если ее ребят не допустят посещать университет, даже если они сдадут экзамены, надо будет найти преподавателей, чтобы дети теплой норы получили то образование, которое хотят. Мама Селена! позвал Конор, и Джарис семейный чуть ускорили шаг, приближаясь к ним. Мы завтра, правда, едем в старый город. Почему ты хочешь, чтобы Бернар ехал не один, а вместе с нами? Я хочу решить вопрос раз и навсегда. С силой сказала Селена. «Теперь, когда я не боюсь за тебя, мне хочется перестать бояться за всю деревню». «Не забывай, что у нас в опасности и Мак Ривер, который сбежал из тюрьмы вампиров, а те не приходят за ним, потому только что он и сам теперь не рыпается, засев в деревню». «Так вот, завтра мы найдем тех, кому сможем передать эльфийские артефакты и книги, а заодно и библиотеку. И хотят они того или нет...» В общем, я хочу убедиться, что эти эльфы и в самом деле такие расисты, как сказал о них Бернар. «Конор, у тебя есть заклинание на языке эльфийских первомагов, которое разрушает любые защиты?» «Нет», — покачал головой Конор. «Таких нет. А вот проходить любую защиту такие есть». «Научи им Колина», — посоветовала Селена. «Нам такое завтра понадобится». «Нам?» — поднял брови Хельми. «Но научить Колина?» И Мику, на всякий случай, твердо закончила Селена. Есть такая возможность? У ребят не хватит сил на их притворение. Подумав, отозвался Конор. Там такие силы нужны. Но ведь они проходят деревенскую изгородь. Это немного не то, но... Мальчишка некромант задумался, потом поднял глаза на Селену. Мы придумаем, как это сделать. Хелми рассеянно поднял уставшего Ригана и продолжал слушать Конора. Мерт улыбнулся мальчику-дракону, который сразу обмяк на сильных руках подростка-дракона. Риган даже не улыбнулся мальчишке-эльфу в ответ, хотя Селена ощутила, что он хотел это сделать, просто устало прикрыл глаза, привалившись к плечу Хельме. Малыш-дракон много не бегал, в отличие от ясельников, которые и сейчас продолжали без устали носиться повсюду, но получил слишком много впечатлений. В гостиной выяснилось, что и ясельники, и подростки все-таки сильно устали. Сегодня вечером ребята рассредоточились по интересам. Травники обсуждали практическую лекцию Бернара и вспоминали, сколько всего набрали. И где это пока сушится, прежде чем перейдет на хранение на верхних полках шкафов, заблаговременно сделанных Джарри и Вилмором в их комнатах еще зимой. Самокатчики, среди которых сидел оживленный Мускари, обсуждали впечатления от склона и восторженно перебирали личные ощущения от лесных трамплинов. Селена, машинально прислушиваясь и к тем, и к другим, отметила, что Бернара придется попросить осмотреть Герда и Каи, которые, кажется, не только содрали кожу с колен, а потом рассердилась на себя. Кроме эльфийского целителя есть свои, начинающие. «Анитра», — обратилась она к девочке-магу, «не допускай сегодня в столовую тех, кто не обратился к тебе с ушибами. Мне слишком смелых и терпящих боль не надо, ясно?» «Ясно, Селена». Серьезно ответила Анитра. «Я встану у дверей и просмотрю всех, у кого хоть небольшая боль». «А я помогу», — тихонько сказала Космия. «Я отличаю тех, у кого личное пространство не в порядке». Договорившись об этом, Селена снова откинулась на спинку кресла, машинально покачивая на коленях корзину с могучим стенкой Разиным и следя за всеми. Улыбнулась, когда заметила. Берил, сидевший у столика с Лиирой, опираясь спиной на его ножки, первым опустил голову и задремал. Через несколько минут вся банда Ирмы, устроившись друг на дружке, сладко посапывала на ковре. Только спокойная Айна, не так много бегавшая, удивленно поглядывала на своих спящих друзей. Пришлось поторопить дежурных, чтобы все смогли поужинать раньше. Малышей разобрали подростки и так и отнесли в столовую те ели, сонно промаргиваясь и засыпая вновь прямо за столом. Мальчишек, получивших травмы, пришлось пропустить в столовую без медицинского осмотра. Но Селена громогласно пообещала всем, что она собственной персоной пройдет санитре по всем комнатам и выяснит, все ли здоровы. И пока не убедится, что все синяки замазаны, а все царапины залечены, спать никто не ляжет. Мальчишки протестующие помучали, но стало ясно, что ни один возражать не будет. Когда, наконец, привычная суматоха с укладыванием детей закончилась, когда Селена вернулась в кабинет, чтобы уложить задремавшего стенку, сюда же вошел Джари, И палец на губах кивнул в сторону выхода. «Что-то случилось?» — спросила Селена. «Да нет, ничего особенного. Кажется, судя по улыбке семейного, тот беспощадно врал. Пойдем-ка, посмотришь кое-что». Они прошли гостиную и очутились в столовой, где дежурные девочки должны были приготовить новые скатерти к завтрашнему дню. Лада и Далия стояли по обе стороны от Космеи и разглядывали то, что она держала в руках. Когда хозяйка места приблизилась, она заметила потрясение на лице девочки-эльфа и заинтересовалась. Еще два шага. В руках Космея держала камову скульптурку — Она сама, присевшая в едва раскрытый бутон громадной розы, словно держалась за край лепестка и чему-то улыбалась.